Честный человек. Обитатели окраинного района мышинной слободки впали в отчаяние от невозможности найти хорошего, дельного и честного заведующего. Одного за другим сменили несколько заведующих кооперативом. У одного в магазине постоянно была такая заваль, как будто ее несколько лет перед этим выдерживали, прежде чем пустить в оборот. Кофе в жестяных коробках, когда его открывали и нюхали, ничем не пахнул, только чихали от него. И вкуса, кроме неопределенной горечи, никакого не имел. А бумага на коробке была пожелтевшая и вся засиженная мухами. «Откуда у вас мух-то такая пропасть?» – спрашивали покупатели. «Это в прошедшем году много было. Лето жаркое очень стояло», – отвечал заведующий. А почему так дорого берете? За полежалое приходится брать. Что же он даром целый год лежать должен, говорил заведующий. Это тогда в два счета прогоришь. Ведь мне вот присылают товар, а вы не берете его. Значит, я должен на другом нагонять. Год пролежал, дорог стал. А еще лет пять пролежит, к нему приступа никакого не будет, говорили покупатели. Следующий заведующий – Колодухин. Оказался пьяницей, хвостунишкой и растратчиком. Через месяц ревизия обнаружила недостачу в 500 рублей. Ну нету честных людей. Хоть ты что хочешь делай. Куда деньги делал? От черт их знает. Где ты их держал? Да вот в этой жестяной чайнице. Где ж держать-то? Что у меня, банк что ли? А то иной раз в кармане носил. Свои в правом, казенные в левом. А попойки на чьи деньги устраивал? На свои. Откуда же у тебя столько денег? Свидетели показывают, что видели, как ты в пивной пачкой червонцев размахивал. Мало ли что размахивал. Это я из левого кармана взял. Что ж я, на вас работаю, работаю, и казенными деньгами помахать нельзя? Вот ты помахал, а их нету. Ну, еще наберутся. «Важность какая? А ежели вы меня уволите, то все равно новому заведующему не жить. Я ему такую штуку подведу, что не обрадуется. Я такой человек. Раз меня обидели, то на нож полезу. Я против всякого могу улику подвести. Против честного человека не подведешь». Тогда решили идти на поклон к обойщику, Ивану Трофимовичу Щукину, славившемуся своей честностью. Этот человек всегда ходил в худенькой подевочке, был молчалив, честен, правдив и всегда порученное ему дело выполнял добросовестно. И когда выслушивал заказчика, то поглаживал свою редкую бородку и смотрел задумчиво вниз. И только когда заказчик кончал говорить, он поднимал голову и, кивнув ею, коротко говорил «Хорошо, будьте покойны, потрафим». Когда к нему пришли и сказали о том, что его просят быть заведующим, он погладил бородку, посмотрел в пол, потом ответил. А как, ежели Кладухин мстить начнет, наговаривать на меня? Да что там об не толкуешь? Кто ему поверит-то, сравнял тоже себя и Кладухина? Мы ему и рта-то не дадим раскрыть, честного человека позорить. А я, главное, из-за того... С делом-то я справлюсь. Ну вот, значит и кончено дело, ведь ты у нас праведник, можно сказать. И новый заведующий приступил к работе. Машинная слободка вздохнула полной грудью. Каждый месяц на лицо была полная отчетность. Всегда свежий товар и дешевле, чем в частных. А кроме того, человек приятный разговорчивый. Ни одного покупателя не отпустит без того, чтобы не поговорить. Вот что значит «честный человек», говорили все. Правление ему к Ильину Дню адрес готовит и подарок. А Кладухин через неделю после назначения появился вдруг на площади перед кооперативом, стал к нему лицом и, погрозив кулаком, крикнул «Не жить!». На него посмотрели, И только посмеялись. Потом один раз на собрании, которое было в народном доме, где были все члены правления и пайщики, Колодухин появился на одну минуту и крикнул. — Поздравляю! Выбрали заведующего. Вы еще ничего не знаете? Взмахнул шапкой и скрылся. Все беспокойно оглянулись. Сам заведующий был тут. Он покраснел своей загорелой шеей и сказал. — Ну, вот видите, вот. Травлю и начал. Тут все заговорили наперебой. Собака лает, ветер носит. Будь покоен и делай свое дело. Я к тому говорю, что вот ремесло свое бросил, заказчики к другим перейдут, а я и без хлеба останусь. Об этом деле нечего толковать. Рассказано, кончено дело, спи спокойно. Адрес тебе к Ильину дню готовят, а ты про хлеб.